Глава пятая. Волосы. Они были синие. Какая-то ведьма испортила мой шампунь. Отмыть безобразие не удалось. Закрасить тоже. Три часа мучений и ругательств. А в итоге возмутительный цвет так и остался на месте. Разве что градиент варьировался от бледно-голубого до насыщенного сапфирового. Когда же волосы высохли, стали видны мелкие искорки. Это конец. Я повернулась спиной к зеркалу и всхлипнула. Достали! «Подумаешь, волосы, ты и так красивая!» — заверил ленты Искренне, что самое странное. И опасливо добавил. «Эй, только не вздумай реветь!» Он явился на мой крик и активно участвовал в изведении безобразия. Достал где-то краску и прочие нужные вещи. Понятия не имею, как это ему удалось, учитывая его призрачную натуру. Ничего не сработало, конечно. Но он утешал, давал советы и уверял, что мне и так хорошо. Увы, мне было плохо. Просто ужасно и кошмарно, морально я имею в виду. «Ещё чего не хватало!» — опять шмыгнула носом. «Вот и умница! Хочешь, я распылю на мельчайшие частицы эту академию вместе со всем уютным гадюшником?» Призрак сидел на бортике ванны, и вот ни капли не выглядел угрожающе. Вспомнила обнимающий плед, какао с зефирками, и осознала, что... Нет, не хочу. Совершенно. «Ты не можешь!» — улыбнулась и покачала головой. «Почему это?» — сморщил нос мой полувоображаемый друг. «Сила тебе недоступна. «И вообще ты мёртв!» — напомнила я. «Кто тебе сказал такую ерунду?» — возмутился этот позёр. «Ты!» «Но ну, я же не говорил, что говорю правду!» Я закатила глаза. «С тобой с ума можно сойти!» «Зато ты улыбаешься!» — пожал худыми плечами дух. «Да уж, хотя на душе так погано, что хочется разнести тут всё самым прозаичным и немагическим способом! Или даже лучше, вцепиться какой-нибудь ведьми в волосы!» «Роскошные, блестящие, естественного цвета волосы, которых у меня теперь нет! Пожалуй, это можно. О, даже нужно. Я бы сказала, жизненно необходимо. Улыбка стала предвкушающей. Я встала. «Ты куда?» — забеспокоился Лента. «Соседку проведаю». «Скройся пока в комнате». Проникшись важностью момента, всё же не каждый день я устраиваю разборки, даже не каждый год. Он ушёл сквозь стену и шуточки свои молча унёс с собой. Я стремительно подлетела к двери Нуры. У неё тоже не предполагалось замка. «Я тебя в гости не приглашала!» Она читала, завернувшись в плед. Рядом стояла вазочка с сухофруктами в сахаре. «Ничего, новый образ, но для наших мест чересчур вызывающий». Скрыть преображение не существовало и малейшего шанса. «Не позлорадствует только ленивый. Надо привыкать». «Соберёшься в душ? Будь осторожна со скрабом для тела. Я умею давать сдачи!» — произнесла слегка насмешливо. Разумеется, рвать ей волосы в буквальном смысле никто не собирался. Или это был шампунь. А может, твой дорогущий крем? Точно не помню. Пакостница слегка изменилась в лице. «Ты что сделала, ненормальная?» «Останешься в таком окружении нормальной. Три раза. Но вообще спасибо», — добавила Мила. «Мне для конкурса как раз нужна была индивидуальность. Это тоже сойдёт для начала». Нура вскочила, едва вазочку не шибла. «Чокнутая, с чего ты вообще взяла, что это я?» «А здесь ещё кто-то есть?» «Тут общежитие, если ты ещё не заметила». «Что-то я не наблюдаю, чтобы ведьмы шастали по чужим ванным». Минуту мы сверлили друг друга взглядами. «Дура!» — наконец припечатала соседка. «Вздумаешь выкинуть что-то ещё? Знай, я отвечу тем же!» — предупредила честно и от души хлопнула дверью. По пути к себе думала, зачем ей это вообще нужно было. Она же даже в конкурсе не участвует. Ещё о том, что не мешало бы попросить Ленты, чтобы научил какому-нибудь маленькому пакостному заклинанию, раз уж он уверяет, что тёмный при тёмный. Вечер прошёл разнообразно. Я училась. Лента пытался колдовать над моими волосами. У него даже получалось. А только не то. К концу экспериментов не то, что цвет из волос не ушёл. У меня ещё и брови посинели. С блёсточками. Ага. «Не приближайся ко мне со своей магией!» В конце концов я удрала на подоконник и упреждающе выставила руки. «Я хотел помочь!» Уголки призрачных губ забавно опустились. «Признавайся, славу сильного мага ты себе придумал?» Он аж крякнул от возмущения. «Да я был во всех трёхстах воплощениях!» «Что-что?» Тут я действительно не поняла. Пальцы ленты перестали сиять холодным светом, он подлетел и завис напротив. «Дело в том, что каждый из нас проходит множество воплощений, проживает сотни жизней, можно сказать», — взялся объяснять тоном опытного наставника. «Обычно они все разные и никак не связаны друг с другом. Но некоторые раз за разом повторяют практически один и тот же путь. Откопать в памяти какое-нибудь подтверждение сказанному не получилось. Я вполне закономерно засомневалась. «Ты меня сейчас случайно не разыгрываешь?» «Нет, конечно», — покачал головой маг. «Возможно, на истории магии вам об этом упомянут. А может, и нет. Если интересно, можешь почитать «Замкнутый круг», «Магиэллы Миракль» или «Теорию одинаковых жизней» Анта Блосского. Возможно. На каникулах. Сейчас у меня по учёбе такой завал, что даже ушки из-под него не торчат. Страшно, наверное, раз за разом проживать одну и ту же жизнь. Не смотреть на него сочувственно не получилось. На что моё комнатное привидение лишь задорно рассмеялось. «О, моя жизнь была насыщена и разнообразна. Я бы не променял её. Их все. Ни на какие другие. Даже при том, что ни разу так и не удалось скончаться естественно и от старости». А в конце меня вообще лишили способности к перерождению. Стало его ещё жальче. «За что?» а — а махнул изящной ладонью призрак. «Я всех достал». «Верю. Знаю его всего пару дней с лучшей стороны. А у самой руки чешутся иногда. Но вид у меня, наверное, был тот ещё, потому что лента добавил». Я сам нарвался, если честно. «И недооценил противника». И секундную паузу спустя добавил. «У противницу, вернее. Ух ты!» «А что это мы только меня обсуждаем?» Он просёк, что своими ответами только разжёг моё любопытство и поспешил сменить тему. «Твоя очередь!» Напугал. Я выразительно потрясла книгой. Вот всё, что есть в моей жизни на данный момент. Должна уточнить, меня это целиком и полностью устраивает. Однако мой тайный собеседник мыслил иначе. Посмотрю, у моей ведьмечки завелось аж целых три поклонника. У меня? Ещё чего не хватало. А кто третий? Спросила без понятия «зачем». Лента завис на миг, моргнул растерянно. «А то рыжее недоразумение, с которым ты под ручку от боевиков уходила!» — припомнил мне. «Орт?» — фыркнула я. «Мы учимся вместе. Он мне не больше поклонник, чем ты». «Занятное утверждение», — протянул дух. «Ну тебя». Уткнуться в книгу мне не дали. «Справедливо, конечно. Время уже за полночь перевалило. Но это совершенно не повод лезть в душу». «Так кто тебе больше нравится?» Быстрем он на ленты. «Препод? Или старшекурсник?» Начинаю понимать ту несчастную, которая его столь радикально прибила. Без шансов передумать, так сказать. «Никто. Так не бывает». Достал. «Ты была старой!» Проглотив зевок, всё же ответила я. «А Сандр меня бесит». Ожидала шуточек, но призрак хмыкнул и улетел к зеркалу. Уже оттуда спросил. «А что там с твоим конкурсом? Индивидуальности у меня теперь хоть отбавляй». Я выразительно запустила пальцы в волосы. Оценивающий взгляд заставил фыркнуть. Но маг в непонятно каком воплощении был серьёзен. «Сомневаюсь, что этого будет достаточно. Ещё и тифи на тебя за что-то взъелось». «Плевать», — сказала с чувством, забираясь под одеяло. и всё равно собираюсь проиграть. И чем быстрее, тем лучше». Показалось, его сейчас разорвёт от избытка чувств. «Ты?» «Я?» — улыбнулась такой реакции «Но ты никогда не сдаёшься!» Серьёзно возразил Лента. «И не проигрываешь? Тем более так глупо». Теперь я откровенно смеялась. «Ты знаешь меня каких-то пару дней». Призрак насупился и втянулся в зеркало. Уже оттуда послал мне крайне неодобряющий взгляд и тихо заявил. «Всё равно». «Это нужно, чтобы меня в конце концов приняли», — объяснила терпеливо. «С какой статьей вообще перед ним оправдываюсь?» «Бред», — заявила нахальная сущность. «И пропала, не дав мне возможности ответить». Зараза магическая, я даже не поленилась встать и заглянуть в зеркало. Нет его там. Пришлось возвращаться в кровать и выключать свет. Следующий день отметился двумя вещами. Во-первых, утром я с чувством мрачного удовлетворения наблюдала, как соседка выбрасывает всю свою косметику, хранившуюся в ванной. Как потом пояснил лента она пыталась определить, что именно и как я испортила. Не смогла, долго ругалась, разбила что-то в сердцах, Остальное поволокла в мусорку. Посему в столовую я шла во вполне сносном настроении. Это во-вторых. Там, а после на занятиях, я произвела впечатление. Пришлось осадить несколько шутников, отказаться от парочки издевательских приглашений на свидание и выплеснуть кому-то в лицо горячее какао. Это я опять не сдержалась в плане магии, и немного обжигающих капель перепало всем, кто оказался поблизости. Тифи лишь поджала губы. Она немногословно сообщила, что... постороннего влияния на напавший на меня амулет, выявить не удалось. Следовательно, сбой произошёл сам собой. На этом вроде бы всё. Началась лекция. Но разок она соскользнула на то, что, мол, сама Академия противится тому, что в неё принимают всяких там. Я бы, может, и поверила, если бы вечером не обнаружила в своей комнате новый светильник. Красивый такой, в виде открытой книги. И прямо рядом с подоконником, на котором я повадилась читать допоздна. Причём расположен так, чтобы свет падал именно туда, куда нужно. Нет, Академия как раз нормально ко мне относится. Но если принять как данность факт, что она способна как-то к кому-то относиться, во что лично мне всё ещё сложновато верить. А вот с местной публикой просто беда. В остальном я училась. Долго. Нудно. Кропотливо. На следующий день Орд всё же решился подарить Сифи конфетки Просто положил их ей на стол. Декан пришла, а мешочек там. Она улыбнулась. и убрала его в верхний ящик. Надо же, взяла. Я, если честно, не ожидала. Хотя она понятия не имела, от кого подарочек. Спокойно могла решить, что от одной из девчонок, взирающих на неё с немым восхищением. Но это и не было важно, потому что Орд и так сиял, словно летнее солнышко. Я же кусала язык, чтобы не отпустить очередное колкое замечание. На мой взгляд, его влюблённость так же нелепа, как... Ну, как если бы я втрескалась в Теблоса. Он, конечно, очень привлекательный, но это была бы полная глупость. Учеба поглощала все свободное время и даже отнимала немного у сна. Но и при этом не могу сказать, что достигла каких-то значимых успехов. Лен, пару раз принимался, но деть насчет конкурса, мол, до ближайшего собрания осталось каких-то два дня, а ты не швелишься. Но я отмахивалась. Не хочу я участвовать в их глупом конкурсе. И дом не хочу. Не хочу. Оставили бы меня уже все в покое. Ещё один день не предвещал ничего эдакого, если не считать уютную магию первой парой. Но я не была склонна драматизировать, и, как выяснилось, зря. Катастрофе предшествовал истошный виск. «Кто? Кто это сделал?» Обычно притворно милая Тифи влетела в аудиторию настоящим ураганом. Девчонки испуганно ахнули. Я чуть не прыснула. Пришлось прикусить щёку изнутри. Лицо красотки покрывали жуткие водянистые волдыри. Кожа вокруг покраснела, припухла и, видимо, сильно чесалась. Да там просто живого места не было. Одно украшение лопалось, брызгая гнойной жидкостью, а на его месте тут же дулась новая... Фе. Злорадствовать не тянуло даже в мыслях. Под маской злости на лице главной уютной ведьмы слишком явно проступали боль и страх. «Кто подсунул мне те злополучные конфеты?» Опять перешла в режим пожарной сигнализации наша декан. «Ой, что-что она только что сказала?» Аудитория притихла. Вокруг наступило просто гробовое молчание. хорт сильно побледнел. Просто позеленел. «Кто я спрашиваю?» Тифи отступать не собиралась. Сосед шевельнулся с вполне ясными намерениями. Времени на раздумье не было даже секунды. Я резко встала, опережая его. «Я!» Дыхание, ставшее тяжелым и каким-то неестественно густым, прорывалось с трудом. Меня будто кипятком обдало. И утыкало иглами чужих взглядов. Пришлось вцепиться в край стола, чтобы не было видно, как дрожат руки. «Ты!» Глаза Тифи изумлённо расширились. «Но зачем? Ты что, сумасшедшая?» «Ага, похоже на то. Это произошло случайно!» Каким-то чудом говорить, получалось спокойно. «Случайно?» — похоже, её заклинило. Я сделала глубокий вдох и пустилась в объяснение. «Мне подарили конфеты. Кто-то из других участниц, точно не знаю». Надю решила не сдавать. Потом с ней разберусь. Интуиция упорно нашёптывала, что не она генератор пакости. Я сунула их в сумку и пошла в столовую, а там кое-кто из парней всё говорил и говорил, что хочет вас чем-нибудь порадовать. И я отдала ему конфеты. Сама не знаю, как так получилось. Они были упакованы красиво. ну вот и То есть ты почуяла, что с ними что-то не то и подсунула их мне? Ведьма попыталась изобразить злой прищур, но боль лишила её большей части мимики. Терпение. «Где моё терпение? Да нет же, я понятия не имела, что с ними что-то не то. Всё получилось... случайно. Мне безумно жаль. И я извиняюсь, хоть и не я колдовала над сладостями». Орта тоже не сдала. «Да я сегодня просто героиня дня». «Думаешь, я тебе поверю?» Пожала плечами. На её месте я бы и сама верить не спешила. «Ведьме дарят конфеты с порчей, а она её не замечает». Ну чисто случайно отдаёт другой ведьме, с которой у неё, мягко говоря, нет взаимной симпатии. Серьёзно? Она сказала это вслух при всех? М -м Хочу напомнить, что я ведьма каких-то пару месяцев. А та другая, буквально с рождения. Парировала я, хотя следовало бы, конечно, прикусить язык. Так кто из нас должен был заметить порчу? Я владею только уютной магией, бестолочь! Теперь она шипела. Я тоже, напомнила я. К этому моменту по аудитории уже ползли шепотки. «Мерзавка! Да она просто маньячка! Кого только сюда не принимают! Этот тотхельм нарочно покалечила нашу шуме Стиви. Страшно учиться рядом с такой. Это самое безобидное, что я услышала в свой адрес. Неприятнее всего, что главная ведьма, кажется, думала так же. Или ей просто нравится так думать. Прибью эту Надю. И обязательно вытрясу из неё имя паршивки, которое её науськало. Ни за что не поверю, что услужливая мышь Подобное учудило без постороннего вмешательства. «Как бы там ни было, от занятий я тебя отстраняю!» — вынесла вердикт декан. «Что?» — я с трудом верила ушам. То есть я была совсем не против отсюда вылететь. Но не так же. «Возможно. И очень вероятно, что ты опасна. Девочки с ангельскими личиками иногда умеют виртуозно лгать. Особенно, если они ведьмы. Будет официальное разбирательство, конечно. Но мой тебе совет — собирай вещи и готовься к блокировке». устала сообщила с первого дня не невзлюбившая меня главная ведьма. Затем обратилась уже к остальным. «Занятий сегодня не будет. Прошу меня извинить». И упрямо, держа идеальную осанку, покинула аудиторию. Вернувшись в комнату, я первым делом достала из шкафа чемодан и с минуту бессмысленно рассматривала его. Абсурд какой-то. Не то чтобы во мне вдруг подняло голову рвение к магии, но и вот так уходить обидно. Я ни в чём не виновата. Разве только в излишней доверчивости. Подлую девицу я прижала сразу после ухода преподавательницы. Но толку? Надя затряслась и пустила слезу из-под очков. Мол, ничего не знаю, ничего не колдовала. Правдоподобно, хаос возьми. Да, равней не больше, чем во мне. Зато актерских способностей хоть отбавляй. За нее не только подружки вступились, но и другие наши одногруппницы, решившие, что я терроризирую ни в чем не повинную девочку. Тихую и совершенно безобидную. Пришлось убираться к себе. Я обошла чемодан по кругу. А, ладно, ещё не всё потеряно. Надо подловить Надю одну. В крайнем случае расскажу про неё на разбирательстве. Должны же мне дать слово. В самом крайнем спрошу, нет ли у них тут какого-нибудь артефакта правды. Ну, что-то такое обязательно должно существовать. Я собираюсь защищаться до конца. Победного. Желательно. Раненько ты сегодня. У левого локтя возник призрак. Меня отчисляют. Пожаловалась я и ощутила скользящую по щеке слезинку. «Да что ж у меня не складывается ничего в этой академии!» «Как? Уже?» — удивлённо вскинулся лента. Усевшись прямо на пол возле открытого чемодана, я принялась жаловаться на судьбу. Слова щедро сдабривались всхлипами. И по плечу то и дело скользил холодок. Это лента пытался меня погладить. Даже обнять пытался. Но ничего путного из этого не получилось. Он прошёл и сквозь меня, и сквозь злосчастный чемодан, Ощущение при этом было такое, словно всё внутри выморозили. Видимо, слёзы тоже где-то там превратились в лёд, потому что реветь я перестала. «Ты не можешь сдаться просто так!» — авторитетно заявил дух. И не хочу, если честно. Вот странно, но упрямство и острое чувство несправедливости не дали и на секунду мелькнуть в голове мысли о том, что происходящее — отличный шанс избавиться от ненужной мне магии и вернуться к прежней жизни. Тем более, что это их блокировка, «Может лишить меня жизни вообще?» «Вроде она говорила о каком-то разбирательстве, там попробую побарахтаться». полупрозрачный уселся рядом, но так, чтобы не касаться меня и не причинять лишних неприятных ощущений. «Странно, что она так взъелась на тебя!» Задумчиво выговорил он. «Обычно эта тифи нормальная и никого не травит». Я дернула плечом. Ситуация припоганнейшая получилась. Но ясно как день, что мисс дикан использовала её, чтобы выкинуть меня вон из Академии. «Слушай, а Ромальд в курсе?» Вдруг в глазах непонятного цвета зажглась надежда. М -м -м «Наверное, уже вся Академия в курсе», — скривилась я. «Какая вообще разница?» Знаменитостью в таком контексте становиться не хотелось. Сглазили меня эти ведьмы, что ли? Никогда не считала себя одной из тех нелепых девиц, с которыми постоянно что-то происходит. «Ну, ты ему нравишься?» — заметил Ленты и многозначительно так на меня покосился. «Издеваешься?» — возмутилась я. Нашел то же время. «Я к тому, что он мог бы за тебя вступиться», — завершил свою мысль дух. «Ну, то есть разобраться в ситуации». «Зачем ему это?» Я бедничать я никогда не любила. И сейчас понимала отчетливо, что прыгать через голову и обращаться к чужому декану — сомнительная затея. Тиффи взъестся еще сильнее. Сплошная засада. «Сказал же, ты ему нравишься!» Повторил для непонятливых ленты. «Хм, смешно. На самом деле совсем нет». «А он тебе?» Не отставал призрак. «Терпение. Мне его сегодня надо много». «Не самый худший из местных преподавателей. Я имел в виду как мужчина», уточнил дух. Рука схватила тапку и вернула обратно на пол. «Его даже не стукнешь нормально». «С ума сошел!» фыркнула я. «Он же старый! Лет на десять тебя старше. Ну, может, на 12 Возразил этот неугомонный и опять испытывающе посмотрел на меня. Чтоб его. Если не выпрут, к пятому курсу я это чудо упакую точно. «Ань, я тот, Немедленно явитесь в целительское крыло!» Провыла на все общежитие. Уши слегка заложила. «Что это?» Я нервно повертела головой. «Уставлю на то, что тебя не отчислят». Уверенно заявил Ленты и одарил меня обаятельной улыбкой. «Анья Тоттхельм, немедленно явитесь в целительское крыло!» Прозвучал повторный вызов. До разума, наконец, дошло. Я вскочила на ноги и понеслась на зов. «Ух, надеюсь, с Тифи там ничего еще более страшного не случилось, иначе меня не только отчислят, но и закопают. В назидание другим, вздумающим выделиться, ведьмочкам». Преподавательницу разместили в одноместной палате, больше похожей на обычную комнату, и лечил её не саниэль, а невысокая, пухленькая и разовощокая целительница. Делала она это, надо признать, не особенно успешно, потому что на лице Тиэфи ничего не изменилось, разве только теперь по нему было размазано лекарство. Больше того, волдыри распространились на шею и руки. «Эм, меня звали?» — обозначила своё присутствие я. Целительница отвлеклась от перекладывания мазей и осмотрела меня живым интересом. Тифи с трудом чуть повернула голову и моргнула. Судя по заторможенным движениям, ей было очень больно. И это изначально предназначалось мне. Нет, нельзя оставлять ведьм безнаказанными. Утром я погорячилась, с трудом шевеля губами, выговорила она. Никто тебя не отчислит. Правда? Мне казалось, всё плохо, а тут, Не спеши радоваться, это караки. Её привычно щебечущий голос звучал сипло, как у старухи. И в качестве наказания ты напишешь по ним реферат завтра к полудню. Общие сведения, способ противодействия проклятию, дальнейшее лечение. Поняла? Кивнула. После угрозы отчисления письменная работа — это не так страшно. Брызг глаз тогда. Повторять дважды я не заставила. Но всё-таки почему она передумала? Забежав в комнату за нужными принадлежностями, я отправилась в библиотеку. Проклятия, направленные на людей, мы не проходили и не будем, поэтому сведения в выданных учебниках искать бесполезно. Что же, корпеть над книгами, мне не привыкать. Студентка Тотхельм. Назвалась уже знакомой помощницей библиотекаря. Сегодня здесь был ещё долговязый парень в веснушках, который протирал полки и откладывал самые потрёпанные книги в специальный ящик. «Бытовые маги, скорее всего, знают какой-нибудь способ привести их в порядок, после чего обновлённые домики вернутся в распоряжение библиотеки». «Чем могу помочь?» — дружелюбно осведомилась девушка на выдаче. «Есть что-нибудь про караки?» Следовало уже в этом месте почуть подвох. «Э, «Про что?» «Караки?» — повторила я, искренне надеясь, что её просто слух подвёл. «Ага-ага, уже и не припомню, когда бы мне так везло». «Не уверена». Стоило взглянуть на её растерянное лицо, и задание Тифи сделалось <смех> невыполнимым. «Тогда дайте лучшее, что есть, по проклятиям и порчам, простой и средней сложности», — сформулировала запрос иначе. «На тем, которые направлены на человека, а не дом, быт или вещи. Выдать просто так подобные книги мне не могли». Помощница позвала главного библиотекаря, тот задал с десяток вопросов, решение не принял, и отправил меня к хранителю библиотеки. Пожилой и ворчливый тип был таким тощим, что на привидения походил даже больше, чем ленты. Он ещё раз провёл допрос с пристрастием, связался с медпунктом и лишь после этого позволил выдать мне необходимую литературу. Раздражало в этой ситуации только одно. Практически бездарно прошёл целый час времени. Ещё почти столько же подбирали книги, их оказалось э, не так чтобы много, но стопочка набралась. «Выносить ничего нельзя», — пояснила помощница. «Придётся заниматься здесь». Я смиренно кивнула. «Ладно, не проблема». И мстительно затребовала несколько учебников по целительству. Мне же ещё и о лечении писать. Столы, за которыми можно было позаниматься, здесь располагались достаточно удобно. В середине, между двумя секторами, стеллажей с общедоступными книгами. Так библиотекари и студенты разделялись приличным расстоянием. и никто друг другу не мешал. Забрав волосы в беспорядочный пучок на затылке и закапав в глаза капли против усталости, я погрузилась в учёбу. Сначала ко мне прилетела кружка, большая и высокая, в сером вязаном чехле с помпонами. В крепком ароматном кофе плавали дольки лимона. Потом продолговатая лампа с комфортным для глаз светом. Дождь, шелестевший за окном, явно сотворила не академия. Но и он принёс некоторую частичку умиротворения. Кропотливо переписывая сведения на свои листы, я иногда улыбалась. Не представляю, сколько времени прошло. «Аня, так и знал что найду тебя здесь!» Я настолько погрузилась в учёбу, что вздрогнула от раздавшегося рядом шёпота. «Орт, рад, что тебя не выгоняют!» Парень шлёпнулся напротив. «Днём я ходил к мисс Тифи, но не думаю, что дело в этом. Знаешь, она милая, приняла меня и выслушала, хотя и было очень плохо. М -м, чувства цветут буйным цветом». Но в этот раз раздражения не было. У него хоть такая любовь, глупая и несбыточная, а у меня вообще никакой никогда не случалось. И всё-таки меня помиловали. Я светло улыбнулась. Настроение, правда, заметно улучшилось. Обидно только, что наказали одну меня. ну ничего, я с этими ведьмами потом разберусь. Мало им не покажется. На всю жизнь запомнят, как меня трогать. Теблос уже разобрался. с запредельно глумливой улыбкой сообщил друг. «Да ладно!» Я недоверчиво приподняла брови. Понизив голос до громкого шёпота, будущий ведьмак принялся рассказывать о том, что я пропустила по причине своего почти отчисления. Сначала он устроил им допрос. Но никто не признался. Артефакт правды использовать на студентах запрещено. И ведьмы об этом, конечно, знают. Но наш маг придумал лучше. Наказал сразу всех. Всех участниц конкурса. Я имею в виду плюс всех девчонок с первого курса уютного факультета, кроме тебя, чтобы уж точно не промахнуться. Видела бы ты, какой он был злой. Не видела и почему-то совершенно об этом не жалела. И как наказал? Растревоженная мстительность жаждала подробностей. Вечером у боевиков практикум. Они там каких-то злоумышленников обезвреживать учатся. Девчонки в роли дичи. В защитных амулетах и под присмотром целителя. Ну, конечно. Но всё равно крайне неприятно. Посмеиваясь, поведал мне орт А тут ещё дождь пошёл. На полигоне грязища. Его нам давно отремонтировать должны. Но это же уютная академия. Здесь полигон не самое важное. Вот и тянут. Так что твои обидчицы все мокрые, чумазые и в синяках. Зато боевым магам веселье. А завтрам какую-то опасную нечисть для практикума привезут. И Теблос приказал ведьмам этих чудовищ кормить. Грешно потешаться над чужим несчастьем, но я улыбалась широко и от всей души. Они переругались, чуть не подрались, кое-кто проклятиями швырялся, но даже между собой не выяснили, кто виноват, — закончил одногруппник. Я же окинула взглядом работу, которой ещё конца и края видно не было, и впервые в жизни предпочла учёбе развлечения. — Хочу это видеть, — прошептала страстно. — Пошли, — охотно поддержал друг, — и в перспективе сообщник. Библиотекарю пришлось соврать, что иду ужинать. И несколько минут спустя мы, прижавшись к стене замка, не без злорадства наблюдали, как мучаются мои обидчицы. Девчонок можно было вместе с одеждой сдавать прачки. И я видела, как одна другой поставила подножку. Упавший помог подняться широкоплечий студент боевого факультета и что-то сказал на ушко, за что получил по физиономии. Потом оба получили не самый высокий балл от Теблоса, «Ну, прелесть же! Только мокро, зябко и... А это у нас что такое? Кто такой?» Лента нагло расселся на ограждении и, пользуясь тем, что его никто не видит, наслаждался зрелищем. «О, он ни в чем себе не отказывал!» — пялился на девчонок в спортивной форме, выгриками подбадривал парней, корчил рожи преподу. Вот же неупокойный. Я поискала взглядом того единственного, кто мог его засечь. но Сандры не было Видимо, это не его группа. Ужин так и прошёл мимо меня. Пора было возвращаться к реферату. Только снова склонившись над ним, я поняла, что на самом деле ужасно голодна. С этим чувством настроиться на работу оказалось нелегко, но я как-то справилась. Значит, караки. Гораздо больше раздражало то, что сведения в книгах были скудны. Несколько общих положений — это средняя по сложности, но крайне неприятное, для отхватившего порча. Накладывается на духи, косметику, воду для умывания, реже на еду. Результат вся группа наблюдала сегодня показательно. Из полезного я узнала только, что для такого колдовства мало владеть уютной магией. Нужен дар полноценной ведьмы. Хотя бы слабый. Но без него никак, что сильно сужает круг подозреваемых. В десять последний из библиотекари запер хранилище и ушел. «Защита всё равно не позволит мне унести отсюда запрещённые книги». «А те, что стоят на общедоступных стеллажах, может брать абсолютно любой». Благодаря магическим меткам записи в формулярах появляются сами собой. Оставленные же где-нибудь книги сами возвращаются на полки. Я беззвучно ругалась в поиске информации о противодействии пакостной порче и тихо завидовала девчонкам, которые наверняка уже отмылись и отдыхают, когда уловила какое-то движение рядом. Подпрыгнула, едва не опрокинув стул, Среди стеллажей летел небольшой свёрток. Сглотнуть получилось через силу. Никогда не привыкну ко всем этим волшебным штучкам. Честно говоря, я подозревала, что это какие-нибудь книги возвращаются на места. Но явление опустилось на стол прямо передо мной. Кофе в кружке забурлил, подогреваясь. Взгляд упал на карточку, прижатую нитями, но лежащую поверх плотной бумаги. Лучше бы не шпионила, а поужинала нормально. Голосила надпись. Имя не стояло, но и так ясно от кого. Со вздохом я распутала нити и развернула бумагу. Пирожки с мясом. Свежие, тёплые, ещё и ароматные. М -м -м -м. Желудок требовательно сжался. Быть гордой не получилось. Дождь за окном усилился и теперь барабанил в стекло. Я жевала и улыбалась. Аня, ты здесь? Ну кто там ещё по мою душу? Из-за полок показалась высокая фигура. «Я думала, она тут учится, а она ест», — прозвучало так. «В общем, похоже, придётся делиться». И точно, не успела я дёрнуться, как Сандер занял свободный стул и нагло отжал пирожок. «Пришёл составить компанию?» — уточнила язвительно. «Я тебя весь вечер ищу». «Зачем? Популярность какая-то сомнительная, и меня уже это начинает доставать». Ещё и бессовестный похититель пирожков смотрит так, будто владеет неким тайным знанием. Оно прямо под носом. Но он видит, а я нет. «В следующий раз, когда тебя соберутся отчислить, просто скажи мне», — заявил будущий боевой маг без тени превосходства в голосе. Я недоумённо вскинулась. а «Ты у нас что, председатель комитета по восстановлению студентов?» «Вроде того», — хмыкнул старшекурсник. «Ну-ну, так ни за что не скажешь. Хотя, заметила же я, что он держится слегка отдельно от остальных. И ты имеешь какое-то отношение к тому, что тифи передумала? Хотел бы, но тут Теблос меня опередил. Заслугу себе приписывать не стал. Ещё немного, и моё мнение о магах слегка улучшится. Ага. Ты знала, что ваша Тиффи в него безнадёжно влюблена? Нет. К исходному условию добавилось немного новых данных, и вывод родился без труда. «Безнадёжно. А я делю с ним стол в столовой. Часто. И он при всех помогает мне с учёбой и уже во второй раз встаёт на защиту. Ясно, что при этом Рома Альтеблос просто исполняет свои обязанности, но вдруг главная уютная ведьма ещё и поэтому на меня взъелась? Теперь знаешь. Видимо, Сандер не оговорился, а намеренно хотел донести до меня эту ценную информацию. Осторожнее с ней». Вообще она безобидная, и Тебла может заставить её ходить на задних лапах, вилять хвостом и выделывать прочие невероятные фигуры. Но не факт, что он всегда будет рядом в нужный момент. Лицо запылало. «Между нами ничего нет!» «Не знаю, зачем начала оправдываться?» Я не спрашивал. А вот теперь Мак усмехался нагло и самонадеянно, будто считал, что весь мир лежит у его ног. «Да?» Стало прохладно, и я втянула голову в плечи. «Да». Подтвердил он. «Если мне нравится девушка, я буду добиваться её, независимо от того, кто ещё рядом с ней увивается». «Кажется, я сейчас чуть на собственном опыте не узнала, как это бывает, когда челюсть отвисла. Ничего, он за мной не увивается. Или ты слишком неопытна, чтобы понять?» Открытие номер два. Симпатичные парни почему-то бесят куда сильнее, чем самые обычные. О «Оставь в покое мои пирожки и убирайся!» зашипела я, что не произвело ровным счётом никакого эффекта. «Покажи, что там у тебя?» Сандер перегнулся через стол и заглянул в мои записи. «Помощь нужна?» Гордость опять пришлось подавить. «Нужна вообще-то, потому что реферат должен быть готов завтра к полудню, а информации в книгах крайне мало. Ах, чего не сделаешь ради учёбы, пусть теперь и не особенно любимой». Коротко обрисовав суть работы и свои скромные успехи, Я выжидательно посмотрела на старшекурсника. Должна же ведьме быть хоть какая польза от поклонника, раз уж он у неё, ну, то есть у меня, внепланово завёлся. «В ведьминских порчах я не разбираюсь, но за пару минут могу добыть информацию», — сориентировался сандер Я кивнула. «Тогда мир?» Он протянул руку через стол. «Обида давно забылась, но я на всякий случай решила предупредить. Только больше не пытайся магически мной управлять». Хм, договорились. Согласился старшекурсник и поймал мою ладонь раньше, чем я её ему дала. На самом деле, я этот трюк проворачивал только на тренировках. Партнёры вечно не дотягивали. Проще всё сделать самому. Ты первая так сильно сопротивлялась. Сказать в ответ было особенно нечего, я только неопределённо дёрнула плечом. Выпустив мою руку, неожиданный союзник достал из кармана телефон. Коснулся пальцами экрана. Здесь же. «Невозможно подключение к сети». Его действия наводили на определённые мысли, и всё-таки я пока сомневалась. «Смотря какой», — хмыкнул маг, не поднимая взгляда от экрана. «К нашей магической. Есть». Следовало давно догадаться. и Естественно, никто не потрудился мне нормально объяснить про местные реалии. Насчёт пары минут он погорячился. Я успела написать страницу и заскучать, пока он искал. «Ты из магической семьи?» Спросила просто, чтобы прервать тишину. «Ну да, вроде как очень древний». Ответ прозвучал так, словно он слегка стесняется данного факта. И в подтверждении внезапно возникшей мысли Сандер в срочном порядке увёл разговор в сторону. «Смотри, что нашёл». «Сайт чисто для ведьм. Запороленный только для своих. Зато информация теперь было с избытком. У тебя и ведьмы в родственницах», предположила я, просматривая открывшийся текст. «Если и да, я не в курсе». «А как тогда я его вскрыл?» — буднично сообщил маг, даже без особой гордости совершенным подвигом. «Символы на экране стали не такими уж интересными. Я поймала себя на том, что таращусь на боевика». «А только не болтай об этом, ладно?» Порча лечилась настоем из жасмина, какой-то непонятной травы, собранной у реки в полнолуние, и одной крошечки корня мандрагоры. «Последнее нейтрализовало колдовство». Остальное заживляло следы. Правда, процесс этот длительный и неприятный. Тиффи минимум неделю на больничной койке проведёт. Умные мысли плюс немного воды и сложных слов. Разбавим моими собственными умозаключениями, как раз набрался нужный объём. На всё ушло больше двух часов. Пирожки были подчистую уничтожены, кофе выпит, причём кружка к Сандеру не прилетела. И он пил из моей. А теперь вообще клевал носом и готов был уснуть прямо на стуле. Спасибо тебе огромное. Искренне поблагодарила, возвращая ему телефон. М -м, пойдёшь со мной на свидание? Разлепил глаза Мак. Надо было дать ему возможность спокойно уснуть. Эм, даже не знаю. В субботу, в полдень. Можем прогуляться до города. Развейться не помешает. Заодно выведу всё про местную связь и возможности для меня ею воспользоваться. «Ладно, договорились. Провожать меня он не стал, но наколдовал светящийся шарик, который летел впереди вплоть до двери комнаты. Это мне понравилось гораздо больше, чем если бы пришлось ещё полчаса прощаться на крыльце. На радость вредной гномки